Дэйв не хотел надолго исчезнуть, ненавестив нескольких людей, поэтому с рассветом, когда на улицах еще нет лишних глаз, выбрался в город. Он хотел успеть до того, как на базарной площади появится толпа. Продавец Луков, несмотря на ранний час, уже сидел на своей табуреточке и читал очередную книжку. Он никак не среагировал на остановившегося у прилавка Дэйва. «Я выполнил обещание». «Вы, наверное, и сами видели», — сказал Дэйв. Лучник оторвался от книги, улыбнулся и ничего не ответил, только смотрел своим хитрым прищуром. «Я хочу вернуть вам лук. Он мне очень помог, но в ближайшее время вряд ли мне понадобится. Вам же он дорог как память. Возьмите его обратно». Продавец улыбался и не спешил отвечать, разглядывая Дэйва так, как будто видел в первый раз. Наконец он поднялся и подошел к нему. Для меня он всего лишь осколок памяти, а ты сделал этот лук легендой. Лучшей судьбы я ему и придумать не мог. Он твой навсегда, потому что стал частью твоей истории и твоего мифа, так что тебе без него уже никак. Лучше пообещай мне еще одно. Я хочу еще не раз услышать о приключениях мастера Дэйва и его волшебном луке, чтобы на старости я внучке мог рассказать еще много удивительных историй про это оружие, которое когда-то подарил ему я. Хорошо?» Дэйв сглотнул внезапно подступивший к горлу комок и молча кивнул. «Вот и замечательно. Увидимся еще как-нибудь, герой». Лучник похлопал его по плечу и вернулся к своей книжке да его остался еще один сложный визит отец яна оказался в лавке дэйв взше внутрь и остановился не зная как начать разговор купец оторвался от толстого журнала в котором делал записи и увидев кто к нему пришел расцвел в улыбке о, -о, -о иван вернулся где ж ты пропадал то простите дэву стало неловко Я зашёл попрощаться, поблагодарить за то, что вы разрешили мне пожить у вас. Простите, что так немногому успел я на научить. Да что ты? Зато благодаря тебе теперь я чуть ли не самый успешный торговец во всём Разеграде. Вот задумал ещё два магазина прикупить. Всё твоими советами. А куда уезжаешь? Обратно на ту сторону? Надолго? Может, на год? И да, меня зовут не Иван. «Я недавно выяснил, что мое настоящее имя — Дэйв». «Дэйв?» — купец вдруг выпучил глаза. «Тот самый Дэвид, о котором все говорят». э ну да, наверное». «Так это ты башню?» «И княгиню нашу спас?» «Ну, Ирму мне Ян помогал спасать. Она подтвердит, если что. Кстати, можно с ним поговорить?» «Честь-то какая!» Отец Яна уже не слышал его. «Сам Дэвид в моем доме гостил, о боги!» Дэйв покраснел. «И тут началось», — подумал он про себя. Переступил с ноги на ногу, не зная, как теперь продолжить разговор. «Можно я все-таки к Яну зайду?» «А, да, конечно. Пойдем, провожу, о боги! Так это ты был, надо же!» Ян еще спал. Отец растолкал его и потребовал, чтобы тот мигом оделся и умылся, ибо к нему важный гость. Только после того, как Яков остался удовлетворен внешним видом сына, он пригласил дорогого гостя в комнату. Купец вышел, но Дэйв был уверен, что и он, и сплошившаяся от новостей жена сейчас стоят под дверью и слушают. Говорить пришлось почти шепотом, а сам разговор вышел скомканным и нелепым да Дэйва вот так важно представили, что Ян теперь чувствовал себя вдвойне неуютно. Я попрощаться пришел. Мы с Ирмой временно уезжаем учиться, на ту сторону. Может, на полгода, а может и дольше. — Понятно, — сказал Ян вздохнул. — Дарья едет с нами. Ян вздрогнул и впервые посмотрел в глаза Дэйву. — Она не придет попрощаться? — я не думаю. Он вздохнул и промолчал. «Слушай, это, конечно, твое дело, но я тебя не понимаю. Если Дарья тебе не нужна, то от чего мучаешься?» — спросил Дэйв. «Нужна, но я уже не знаю, честно. Я не могу понять, что у нас с ней, что со мной. Так что, может, и лучше, что она пока уедет. Мне надо в самом себе разобраться. Это все очень сложно. Но только ее не надо мучить, хорошо? Зря ты так обо мне думаешь». «Ладно, извини». Они посидели молча минуту. «Жаль, что меня не было рядом с тобой у башни Ордена», — грустно сказал Ян. «Хотел бы я видеть все это. Говорил же, что надо все время быть рядом. Вокруг тебя все время водоворот событий. Меньше месяца назад ты был бездомным, которого приютил мой отец. А сейчас дворянин, друг княгини, победитель Ордена, живая легенда». «Не горюй. Это только начало. Все еще впереди». «Мы вернёмся и перевернём этот мир, все вместе!» Дэйв вздохнул и добавил. «Конечно, нам всем придётся заново узнать друг друга. Мы и так уже сильно поменялись, а через год изменимся ещё больше. Но у нас обязательно будет новый союз. Союз пятерых. Поверь, приключений будет ещё много. Как бы ещё не пожалел!» «Обещаешь?» — с надеждой в голосе спросил Ян. «Обещаю!»